Глава 15. И тут, неожиданно для взбешенного Меркьюри, а в первую очередь для меня, я вывалилась из денека спиной назад. Воздух наполнился взволнованными криками людей и отчаянным ржанием обезумевших животных. Эй я, эй! Хороший, хороший мальчик. Я же лежала навзничь, не шевелясь, ничего не чувствуя и как будто не видя. Здесь болит? Кто-то кричал рядом так громко, что звенело в ушах. «Где болит? Катерина, скажи мне! Не молчи!» Кто-то, склонившись надо мной, лихорадочно ощупывал моё тело в поисках переломов и порезов. Мои конечности казались ледяными болванками, лишёнными ощущений. Пальцы рук не сгибались, а ноги... Я их просто не чувствовала. Голова болела, но это была та боль, которую я могла терпеть. «Не знаю...» — хриплю. «Скажи, здесь? Здесь?» Хантер взволнован. Это был он. Нет, даже не так, он был зол. Да более знакомые металлические нотки в его голосе заставили мои поджилки ходить ходуном. Мне казалось, прошла целая вечность, прежде чем я наконец-то увидела его лицо. Брови нахмурены, между ними пролегла глубокая тревожная складка. Серые глаза под тяжёлыми веками оставались непроницаемыми, губы плотно сжаты но я могла бы поклясться, что слышала скрежет его зубов. «Значит, ты не хочешь облегчить мне задачу?» Он лёгкими движениями пальцев пробежался по моей грудной клетке, ощупывая на предмет переломов рёбер. «Вроде бы всё не так плохо. Что, чёрт возьми, ты делала здесь? О чём думала?» И то были не вопросы. Я слышала в его голосе едва сдержанный гнев, поэтому решила не отвечать. Я попыталась слабо улыбнуться ему, но это почему-то не удавалось. И вот она, первая щедрая порция неизбежного. Он опустился рядом и положил обе руки на мою шею, большими пальцами нежно поглаживая скулы. Боже, как приятна ласка его горячих ладоней! Как она необходима мне сейчас! И из моей груди вырывалось не дыхание, а судорожные всхлипывания, которые я больше не могла контролировать. Наши взгляды встретились... На миг, а потом он прикрыл глаза. Но я успела заметить в них сожаление, участие, желание помочь, всё исправить. Ему жаль меня, это совершенно очевидно. Но поражает другое. Раньше это чувство разозлило бы меня, но теперь согревает. Нет совсем не физическим теплом, а каким-то совершенно иным, не поддающимся точному определению, душевным, настоящим. Я сделала попытку пошевелиться, мои движения рваные и почти бесполезны. Тем не менее, мне удалось накрыть ладонями горячие пальцы Хантера. Положила свои руки на его и закрыла глаза, чтобы не видеть страдания, отразившиеся на его лице. Он сделал короткий вдох и в следующую секунду потянул наши переплетённые пальцами руки вверх. Нервы оголились до предела, потому что под своими ладонями я почувствовала его скулы. Удар сердца. Стук пульса. У меня перехватило дыхание. Его лёгкая щетина мягко царапала тыльную сторону моей ладони, когда он прижал мои руки к своему лицу. Зажмурилась. Теперь я не видела, но ощущала, как моих пальцев касались его губы. Мягкие, чуть влажные и очень горячие. «Ты нибудь ты поцелуешь меня ещё раз?» «Сеплю «Ш-ш, малышка». Взволнованно зашептал он, глядя на меня с мольбой в глазах. И мне вдруг стало весело. «Хорошо, что с твоей головой всё в порядке. Осторожно», — сказал скорее самому себе и легко поднял меня на руки. «Всё будет хорошо. Мы съездим в больницу. Это просто мера предосторожности». Бережно прижал к груди и понёс по конюшенному проходу. Я обхватила его руками за шею. Может, стоит отправить её в Принцесс Грейс Хоспитал? Примечание. The Princess Грейс Хоспитал. Клиника Принцессы Грейс считается одной из лучших многопрофильных частных клиник Лондона. Находится в престижном районе. Выделяется среди других клиник изысканностью интерьеров, уютом, великолепным сервисом на уровне отеля «Пять звёзд». Диагностические возможности клиники соответствуют лучшим мировым стандартам. Основная специализация — хирургия любого уровня в том числе роботизированная. Взволнованный голос Чейза преследовал нас практически по пятам. Транспортировочный вертолет ждёт на площадке. На улице шёл не просто дождь, а настоящий ливень. По всей видимости, это он прогнал всех с поля. У ворот столпились люди, я не различала их лиц, все они слились в перекошенные, возбуждённые прискорбным происшествием страшные маски. Лишь Ребекка, поравнявшись с нами, ещё несколько шагов шла рядом но вдруг остановилась и с досадой топнула ногой. «Её никто и не трогал, Хантер! Она сама!» «Чёртова актриса!» Откидывая с лица мокрые пряди, тут же сорвалась в рыдание. И у неё, несомненно, был в этом талант, потому что издаваемые ею звуки и производимые движения выглядели на удивление искренне. «Она пыталась привлечь твоё внимание!» «Я же люблю тебя! У тебя есть только я, у меня ты! Ты же знаешь!» Из испуганных сапфировых глаз по щекам скатывались крупные градины слёз. «Бэки меньше драматизма», — сказал. «Нет, скорее рявкнул, Хантер. С чувством, с экспрессией, свернувшейся былой злостью и привычной резкостью в словах и тоне. «Мы решим это дома».